Кашвак. Один. Спустя час после отъезда от площадки для отдыха, где рей покончил с собой, они проехали мимо рекламного счета, на котором прочитали «Экспо Северных округов, 5-е, 15 октября. Приходите каждый, приходите все, посетите Кашвакамак-холл и не забудьте уникальный северный край. Игровые автоматы, техасский покер, индейское бинго. Вы скажете «Вау!» «Господи!» — выдохнул Клай. «Экспо! Кашвакамакхолл!» «Боже ты мой! Если там есть место для стада, это оно!» «Что это за экспо?» — спросила Дениз. «Обычная кружная ярмарка», — ответил Клай. Только крупнее многих других и более шальная, потому что это ТР, где нет такой строгой регламентации, как в городах. Опять же, этот Северный край. Все в Мэне знают насчет Северного края на Экспо в Кашваке. По-моему, он известен ничуть не меньше, чем мотель «Сумерки». Том пожелал узнать, чем знаменит Северный край. Но прежде чем Клай успел ответить, Денис вскрикнула. «Еще двое! Мария и Иисус!» «Я знаю, что они мобилоиды, но все равно меня мутит!» Мужчина и женщина лежали в пыли на обочине дороги. Умерли, то ли обнимая друг друга, то ли в жестокой драке, но объятия вроде бы не соответствовали образу жизни мобилоидов. По пути на север они проехали еще с полдюжины тел, несомненно, потери того стада, что приходило за ними, и увидели как минимум в два раза больше мобилоидов, которые шли на юг, иногда по одному, а иной раз парами. Одна из пар, определённо не соображая, что делает, попыталась остановить проезжающий автобус, хотела, чтобы их подвезли. «Было бы здорово, если бы они все ушли из стада или умерли до того, как они сделают то, что запланировали для нас на завтра», — размечтался Том. «На это рассчитывать не стоит», — возразил Дэн. «На каждого убитого дезертира мы видели двадцать или тридцать тех, в ком программа по-прежнему работает. И одному богу известно, сколько таких же ждут нас в этом кашваке». «На это тоже не рассчитывайте», — ответил ему с заднего сиденья Джордан. «Пожалуй, рисковато». «Вирус в программе — червь. Не такой уж пустяк. Поначалу он, конечно, может показаться мелочью, а потом бум — и ничего не работает». Я играю в эту игру, в Ну, вы понимаете, я в нее играл. А потом один парень из Калифорнии страшно разозлился из-за постоянных проигрышей и запустил в систему червя, который за неделю вывел из строя все серверы. Почти полмиллиона игроков вернулись к компьютерному крибиджу из-за этого козла. «У нас нет недели, Джордан», — напомнила Дениз. «Я знаю», — кивнул он. «И я знаю, что за одну ночь они не скатятся с катушек. Но такое возможно, и я не теряю надежды. Не хочу закончить так же, как Рэй. Он перестал, вы знаете, надеяться. И маленькая слеза скатилась по щеке Джордана. Том обнял его. «Ты не закончишь так же, как Рэй», — заверил он мальчика. «Ты вырастешь и станешь таким же, как Билл Гейтс». «Я не хочу вырастать, чтобы стать таким, как Билл Гейтс». — мрачно ответил Джордан. — Готов спорить, у Билла Гейтса был сотовый телефон. Собственно, готов спорить, что у него их была целая дюжина. Он выпрямился. — Но я бы многое отдал, чтобы узнать, сколько башен-ретрансляторов сотовой связи по-прежнему работает, несмотря на отключение электричества. — Фема, — вздохнул Дэн. — Federal Emergency Management Agency. Федеральное агентство по управлению страной в чрезвычайных ситуациях, создано в 1979 году с целью координации действий федеральных органов власти в чрезвычайных ситуациях, возникающих в результате человеческой деятельности, стихийных бедствий или ядерной войны. Агентство действует в тесном контакте с властями штатов и местными властями. Том и Джордан повернулись к нему. Губы Тома изогнулись в подобии улыбки. Даже Клай посмотрел на него в зеркало заднего обзора. «Вы думаете, я шучу?» — вновь вздох. «Если бы. Я прочел об этом статью в каком-то журнале, когда сидел в приемной моего доктора в ожидании малоприятного исследования, при котором на руку надевают перчатку, а потом суют ее...» «Пожалуйста!» — прервала его Дениз. «И так тошно!» Повод для твоего визита к доктору можно и опустить. И что ты прочитал в этой статье?» После 9 го Фема затребовала и получила немалую сумму от Конгресса. Точную сумму я не помню, но речь шла о десятках миллионов долларов на оснащение национальной системы башен-ретрансляторов сотовой связи аварийными генераторами долговременного использования. чтобы гарантировать, что страна не лишится средств связи в случае скоординированной атаки террористов». Дэн помолчал. «Как я понимаю, деньги были потрачены не зря». «Фема», — повторил Том, — «уж не знаю, плакать теперь или смеяться». «Я бы посоветовала написать твоему конгрессмену», — вернула денис «Но он, скорее всего, обезумел». он был безумным и до импульса рассеянно ответил том думая о другом потер шею посмотрел в окно фема знаете а ведь это логично грёбаная фема а мне бы очень хотелось узнать почему они потратили столько усилий чтобы поймать нас и доставить в кашвак сменил тему дэн и при этом гарантировать что никто из нас не последует примеру рея добавила денис не забывайте об этом пауза я бы и не последовала самоубийство это грех здесь они могут сделать со мной все что захотят но я отправлюсь на небеса со своим ребенком я в это верю латынь вот от чего у меня бегут мурашки вновь заговорил дэн джордан «Возможно ли, чтобы мобилоиды могли взять то, что было раньше, и встроить старое в их новую программу? Если это старое, не противоречит... Э, ну, не знаю... их долгосрочным целям». «Наверное», — ответил Джордан. «Точно знать не могу, потому что нам неизвестно, какие именно команды могли входить в импульс». В любом случае, это же необычное компьютерное программирование. Это саморазвивающаяся программа, органическая, обучающая. Да, полагаю, это обучающая программа. Ну, подпадает под это определение, как сказал бы директор. Только они все обучаются вместе, потому что... Благодаря телепатии, вставил Том. Именно, согласился Джордан. На его лице отражалась тревога. «А почему от латыни у вас по коже бегут мурашки?» — спросил Клай, глядя на Дэна в зеркало заднего обзора. «Том сказал, что латынь — язык справедливости, и я полагаю, это правда, но мне представляется, что еще в большей степени это язык мести». Он наклонился вперед. За линзами очков в глазах читались усталость и тревога. Потому что с латынью или без онной они не могут думать. Я в этом убежден. Пока что, во всяком случае, ими движет не рациональное мышление, а некое сознание роя, порождение чистой ярости. «Я протестую, Ваша честь, фрейдистское измышление». — воскликнул Том достаточно весело. «Может, Фрейд, а может и Лоренц», — ответил Дэн. «Но в любом случае попробуйте опровергнуть мое измышление. Разве может кого-либо удивлять, что такая общность, такая пышущая яростью общность, подменит справедливость местью?» разве это имеет значение?» — спросил Том. «Для нас возможно», — ответил Дэн. Как человек, который однажды читал базовый курс о судах Линча в Америке, могу ответственно заявить, что месть обычно приводит к куда более мучительной смерти.